Глава 4. Прямо пойдешь, ничего не найдешь. Еще в раннем детстве отец научил Агату высыпаться в любой обстановке. На коврике, в тесной палатке, на жесткой стальной кровати, даже просто на сене. Принудительно отключая сознание, Агата себя заставляла уснуть, расслабляясь. Вот и сегодня, несмотря на вчерашнее волнение и предвкушение приключений, она проснулась очень рано с первыми лучами летнего солнца. Бодрая и отдохнувшая. Старуха спала еще, громко храпя и посапывая, выводя целые трели. Птицы пели, в приоткрытом огне было видно зарю, золотящую лес на пригорке. Потянулась, подумала вдруг, что, наверное, это странное утро было гораздо лучше большинства встреченных дома. Серых, безрадостных и безнадежных. А ну и эти воспоминания! Сегодня в избе было что-то не так, как вчера. Ей показалось вдруг, что пахнуло легким духом зверя. Агата принюхалась. Как интересно, у них были гости сегодня, встала, видя чутким носом тигрицы. Вот оно. На выбеленном подоконнике отчетливо виднелся след огромной лапы. Это кто же у нас тут такой опрометчивый? Приложила ладонь, удивилась. Размер действительно впечатляющий. Песик. След принадлежал явно роду собачьих. И, судя по масштабам следа, двуликий. Агата мечтательно улыбнулась. «Наконец-то! Приходят они!» Приключения и неприятности. Успела соскучиться даже. С заметно поднявшимся настроением она быстро умылась, заплела две косы, провела беглую ревизию амуниции и одежды. Когда все уже было готово, позавтракала, даже посуду помыла. А бабка все так же спала безмятежно: Эй! Как вас там? Алена Светбатьковна! Глазоньки ясные, откройте! Светит солнышко с утра, в путь дорогу мне пора, груз бы получить до маршрут. А вы спите и спите! А? Что? Бабка аж подпрыгнула, очень даже живенько. Замахала зачем-то руками на девушку, чуть не плюнула. «Я жду вас уже почти час. Мне бы выйти до полудня. Вы слышите, уважаемая?» «Слышу, слышу, ишь ты! Собралась, говоришь? Вон она на сундуке стоит, кузовок тебе. Там провизия на дорогу и два каравая. Первый дашь мельнику, второй, ежели нагонят тебя люди военные. По лесам ходит патруль, ловит пришлых и подозрительных. «А, ага, топор, значит, от патруля отбиваться?» или от подозрительных. Бабка прищурилась хитро, в губами. «А ты погляжу, я смышлёна. Ну, так и выберешь по разумению, отбиваться или договариваться». «Хитрая бестия, натуральная ведьма». «Ну и ладно, Агате не страшно. Куда мне идти?» Бабка нахмурилась, размышляя. Сползла, наконец, с сундука, дотянулась до полки над печкой, вытаскивая оттуда конверт и аккуратно сложенную тонкую кожу. «Вон, смотри, это карта». Видишь, вот дом мой. По левую руку река, на ней мельница. Это первый ночлег твой». На кожаной этой основе карта была не нарисована, вышита черным шнуром. Не сотрется и точно не смоется. Маршрут девушки был пройдет красной нитью. «Через реку тут мост». Красная нить вела сразу за мельницей через реку и дальше. Старуха замялась, забегала глазками, даже поерзала. «Брод, восстанет уже третий год, как паводком смыло». «Под мельницей, паводком...» «Точно, ага. Это пусть зайцам лесным бабка сказки рассказывает, не Агатя». Но решила молчать, разберется на месте. «Дальше. Эта дорога куда?» «В столицу. Тебе туда точно не надо». «Тут поворачиваешь, значит, к горам. Там будет таверна. Постой, ты оплатишь вот этим?» На карту легло маленькое серебристое перышко, круглое и гладенькое, как монетка. «Третья ночевка?» «Идешь точно на горы». Там будет развилка. Одна тропа дальше ведет через мост на заставу. Туда не ходить, тебе надо направо. Увидишь еще, та тропинка будет едва ли заметна, тонюсенькая. Справа лес вековой, слева тракт королевский, не потеряйся. Вот по той, по тропинке, к закату. Глядишь и дотопаешь до пещеры волшебной. Внутрь не лезь, дорогуша. Открыто, ежели будет, беги. Там рядышком притурнись, а поутру бегом и до полдня дойдешь до сестрицы моей ненаглядной, с поклажью ценной. Там разберешься, сердешная». «Сердешная, значит, ну-ну». Агата оделась, любовно зашнуровала родимые берцы, вывешивая на ремне ножны с ножом. Туда же топорный охранок. Хороша же. Натуральная красная шапочка. Жаль, только подходящего костюма не было. Юбочки, фарточка и непременно белых гольф. «О, да!» В подобной амуниции нарослая и сильной барышне можно легко пугать волков и дровосеков. Во всяком случае, если бы ей в лесу встретилась тетенька с топором и в красной шапочке, сама Агата предпочла бы обойти ее далеко стороной. Ничего, ее наряд был гораздо удобнее в лесу, который вообще не казался ей страшным. Диких зверей девушка не боялась, это они должны были опасаться Морфа и ее топора. А люди, людей ее жизнь бояться и вовсе отучила потому что, по сути, никто и ничего тебе сделать плохого не сможет, пока ты этого сама не разрешишь. Не обидеть, не унизить, не сердце разбить. Агата знала это точно, потому что когда-то доверчиво разрешила. Сама виновата во всем, разумеется. В этом мире все было настолько понарошку, настолько сказочно, как в РПГ-играх или даже в мультфильме. Зато мысли о том, кто был ей недавно нужнее воздуха, казались размытыми и полустертыми. Сердце успокоилось, Голова была пустая, как воздушный шарик. Под ногами пружинил ковер из сосновых иголок. А еще воздух вокруг был невероятно чистый и свеж. Чем не отпуск? Прямо-таки санаторий. Кстати, про санаторий. Перекусить бы. На берегу обещанной бабкой реки, ага. Вот только что-то не наблюдала Агата той самой речки даже в помине. Достала карту, повертела ее в руках. Ясно, понятно. Местные не изучали в школе ни ориентирования на местности, ни картографию. «Очень красиво, но ни черта не понятно. Река вроде бы по левую руку должна быть и тропинка, вот она под ногами, а лес, значит, справа. И что за треугольники непонятные? Не то орнамент для красоты, не то горы, не то забор какой-то. Нет, так дело не пойдет». Остановилась посреди тропинки, прислушалась к лесу. Шорохов посторонних не наблюдалось, запахов тоже. Выбрала елку повыше и потолще. Встряхнула кистями рук, частично трансформируя их в тигриные лапы. С вот такими здоровыми когтями. Да полезла вверх по стволу, осматриваться. Не, кстати, выскочивший хвост цеплял на себя смолу и иголки и всячески мешал ей. Ну, что поделать? Такая уж она была, неправильная тигрица. Толком оборачиваться у Агата не выходила никогда. Когда ветки стали подозрительно хрустеть и гнуться, тигрица огляделась и совершенно неаристократично присвистнула. Река неожиданно нашлась. Правда, совсем с другой стороны. И даже мельницу глазастая Агата разглядела а на горизонте действительно виднелись горы. Вот только по всему выходило, что полдня девушка шлепала совершенно не туда. Ну, бабка, ну погоди. Карту бракованную подсунула. Никак вообще другой лес там был вышит. Нет, что, старушка-веселушка ее сгубить хотела, Агата даже не подумала. Деньги ведь дала. И корзинку в дорогу собрала. Скорее всего, у кого-то уже просто деменция состоялась. Вот только Агате ничуть от этого не легче. До реки она сегодня уже никак не дойдет. А ночевать посреди леса, конечно, заманчиво, но немножечко холодно. И, пожалуй, слишком утомительно. Медведей она уже видела. Волчий дух чуяла. А какие звери еще могут ночью прийти к ней знакомиться? Даже и выяснять не хотелось. Огляделась еще раз, уже более пристально. И к своему восторгу обнаружила между деревьями струйку дыма. Где дым, там огонь. А где огонь, там люди. Лишь бы не разбойники какие. А там она с любым общий язык найдет. Решено? Идем к людям. Повеселевшая Агата снова беззлобно пробурчала под нос что-то невнятное про «старость, не радость». Спустилась аккуратно с дерева и отправилась строго на восток. Кстати, тропинка вела именно туда. Лесные расстояния обманчивы. Ни раз и ни два Агата произносила в адрес старушки слова куда более неприятные и негативно окрашенные. И себя дуру тоже ругала. Ну что ей стоило залезть на елку раньше? Ноги гудели, в животе бурчала от голода. Горсть ягод, собранные возле тропинки, желудок не успокоила, а только раззадорила. Если бы не остро ощущавшийся запах дыма, Агата бы уже присела на пенек и слопала бы пирожок, в смысле кровая хлеба. Ничего, служилые переживут, самой мало. Но сделать этого у огня ей хотелось все же немного больше. А потом деревья вдруг расступились, и на лесной полянке нашелся домик. Еще один. Не такой ухоженный, как у бабки Алены, скорее уж хижина убогая, мхом поросшая, но из трубы клубился дымок. И вообще, ей почти даже почудился запах жареного мяса. «Ура! Печка! Еда!» Дальше ноги сами понесли ее к чудостроению. Окна у домика были затянуты мутной пленкой, разглядеть ничего не удалось. Но, судя по размерам и степени заброшенности, сорок разбойников там бы точно не поместились. А значит, вполне себе безопасный ночлег. Забарабанила в двери, разумно опасаясь, что обитатель сей хижины не менее стар, чем ее бабка. Вдруг глухой. Вздрогнула, услышав хриплый, чуть натреснутый голос. «Кто там?» «Это я, внучка ваша. Красная шапочка!» Чуть было не ответила Агата, но, затолкав неуместные чувства юмора куда-то в район желудка, откликнулась. «Есть кто дома?» «Очень уместно, ага. Верх догадливости. Сами мы не местные, так есть хочется, что переночевать негде». За дверями озадаченно молчали. Пришлось попытаться еще раз. «Заблудилась я немножко. Я безобидная девушка, честно». «Ну, заходи, коль не шутишь». Агата толкнула силой противно заскрипевшую дверь, поморщилась от запаха затклости и почему-то псины, наклонив голову, прошла. Несмотря на видимую ветхость избушки, внутри было довольно просторно. Даже кровать имелась, причем почти двуспальная, с периной, подушками и даже одеялом. Невольно в голову полезли мысли, что домик этот принадлежал тайным любовникам. «Кто здесь?» На всякий случай спросила девушка, у копошащегося под одеялом нечто. Или, скорее, некто. «Здесь я!» — информативно и честно ответила одеяло простуженным голосом. «А ты кто?» Заблудилась я, повторила Агата, оглядываясь. «Да чего ж странное место!» «Явно жилое, причем внутри гораздо более ухоженное, чем снаружи!» «Стены покрашены светлой краской, на печи кокетливая занавесочка, на столике возле окна две фарфоровые чашки с блюдцами и круглый чайник, блестящий медными боками. Весьма и весьма романтично!» «Так я переночую?» уточнила Агата у одеяла, ощущая себя полной дурой. Ситуация становилась все более абсурдной. Получается, что она ворвалась в чужое любовное гнездышко и теперь разговаривает не пойми с кем, стоя посередине комнаты. А вдруг там под одеялом вообще двое? Но зачем тогда ей позволили войти? Она ничего не понимала и начинала тихонечко злиться. «Ночуй, внученька, ночуй!» Милостиво согласилась одеяло. «Давай большая, ложись с краюшку, только сапоги снять не забудь». «Ну, если она внученька, то под одеялом бабушка, хотя по намекам скорее дедушка, причем, судя по все более явственному запаху псины, морф». Агата решительно приблизилась к кровати и потянула на себя одеяло. Одеяло не сопротивлялось. Представшая перед девушкой огромная волчья морда с огромными ощеренными клыками, ее даже почти не напугала.